Добавочные записи. Когда какой-либо вопрос об эволюции или развитии в одном из царств является вам постоянно, имейте в виду, что все существующее в природе подчинено семеричному правилу серий в их соответствии и взаимных отношениях. В человеческом развитии имеется верхняя точка и нижняя точка, нисходящая дуга и восходящая дуга, ибо это дух превращается в материю, не материя, которая восходит, и материя, которая еще раз растворяется в духе. Конечно, первая раса эволюции и последняя на планете, как в каждом круге, должна быть более бесплотной, более духовной, четвертая или самая низшая, самой физической, прогрессируя, конечно, с каждым большим кругом. И в то же время, так как физический разум является последним проявлением духовного разумения, Каждая эволюционизирующая раса по нисходящей дуге должна быть физически разумнее предшествовавшей, а каждая по восходящей дуге должна обладать более утонченным мышлением в соединении с духовной интуицией. Первая раса или род первого круга после солнечной Манвантары. Будьте добры подождать моего следующего письма, прежде чем... Разрешить себе смутиться или быть сбитым с толку, оно объяснит многое. Будет расою бога-человека с почти неосязаемой оболочкой, так оно и есть. Но затем является трудность для ученика примирить этот факт с эволюцией человека от животного, как бы ни была высока его форма между антропоидами. Тем не менее, это примиримо для того, кто будет свято придерживаться строгой аналогии между деятельностью двух миров, видимого и невидимого, в действительности одного мира, ибо один работает, так сказать, внутри себя. Теперь есть и должны быть неудачи в бесплотных расах многочисленных степеней дхиан, чоханов или девов, так же как... И среди людей. Но так как эти неудачи слишком высокоразвиты и одухотворены, чтобы быть отброшенными насильственно назад из их состояния тхиан-чоханов — водоворот новой первичной эволюции планеты в низшие царство, вот что случается. Когда новая Солнечная система начинает развиваться, эти тхиан-чоханы — Припомните индусскую аллегорию о падших не низвергнутых Шивою в андарах, которым разрешено парабрамой считать это как промежуточное, переходное состояние, где они могут подготовиться рядом повторных рождений в этой сфере для высшего состояния нового возрождения. Рождаются в ней ранее всех элементалов и остаются как скрытая или недействующая духовная сила в ауре нарождающегося мира новой системы до тех пор, пока не достигнута ступень человеческой эволюции. Тогда карма настигает их, и они должны будут принять до последней капли горькую чашу возмещения. Тогда они становятся деятельной силой. И в соединении с элементалами – или развитыми сущностями чистого животного царства начинают развивать постепенно полный тип человечества.